Галина Доронина. Загадай желание. 27 декабря. Полина. Сегодня был тот день, когда я окончательно перестала верить в новогодние чудеса. До главного праздника страны оставалось чуть меньше пяти дней, а в моей жизни всё шло наперекосяк. Началось с того, что не далее как две недели назад мой парень, с которым мы встречались уже полгода, с которым я планировала встретить Новый год и провести новогодние праздники, сказал, что нам надо расстаться. Вы представляете? За две недели до Нового года. Конечно же, все мои планы и мечты разбились, как сосулька, летящая на землю с пятого этажа. А я-то уже представляла, как мы сидим вдвоем, рядом с красиво наряженной елкой и пьем шампанское под бой курантов. Видимо, теперь мне придется этим заниматься в гордом одиночестве. Но это еще не все. На работе, где уже год проходят мои трудовые будни, освободилось вакантное место начальника отдела. Мысленно я уже праздновала повышение, но радость оказалась преждевременной. Вчера я узнала, что на это место берут дочь нашего директора. А еще сегодня из Санкт-Петербурга прилетел хозяин нашей фирмы. И теперь у меня сплошные проверки и отчеты вместо предновогодней подготовки. Говорят, он старый, лысый, страшный и жутко вредный. Вот уж не было печали. И какое тут, скажите, праздничное настроение? С этими мыслями я топала после работы в кафе на встречу с подругой. Вот у кого все в жизни было зашибись, так это у Алиски. Модельная внешность, богатый, обожающий ее муж и своя сеть салонов красоты, приносящая неплохой доход. Войдя в кафе, я сразу заметила подругу в ярко-красном платье, сидящую за столиком у окна с бокалом шампанского. Заметив меня, она вышла из-за столика, мы обнялись и сели друг напротив друга. «Я уже всё заказала!» — махнула она рукой, на которой звякнули несколько золотых браслетов, когда я потянулась к меню. «Лучше рассказывай!» «Как у тебя дела?» «Не так хорошо, как хотелось бы», вздохнула я и рассказала обо всём, что у меня произошло. «Говорила я тебе, что твой Владик — козёл», припечатала она, когда мой рассказ подошёл к концу. «Мы, кстати, завтра в Париж летим, там будем праздники отмечать. Поехали вместе». «Ты знаешь, какая у меня зарплата?» вздохнув, спросила я подругу. «Поль, ну ты чего?» «Вообще не парься на этот счёт, там у нас коттедж забронирован, и билеты на самолёт я куплю». «Спасибо тебе, хоть с друзьями мне повезло», — улыбнулась я, почувствовав тепло на душе. «Но полететь всё равно не смогу, с работы меня никто в конце года не отпустит, даже несмотря на то, что осталось всего четыре рабочих дня». «Как знаешь», — пожала плечами Алиска. Но знай, что ты всегда можешь ко мне обратиться. Спасибо. Ещё раз поблагодарила её я. Просто в последнее время столько всего навалилось, что не знаю, за что хвататься. А уж про Новый год сейчас думаю в самую последнюю очередь. Я тебе всё время говорю. Хочешь чудес Новый год? Пиши списки желаний. Ой, да ну тебя! Не верю я во всё это. Отмахнулась я от неё. «Вот поэтому у тебя всё через одно место. А ты попробуй. Давай прямо сейчас и начнём. Есть у тебя листочек и ручка?» Я послушно полезла в сумку. «Ручка есть, а вот с листочком сложнее», — сообщила я, копаясь в кожаных недрах. «Есть служебная записка, которую я писала в надежде, что меня повысят. Теперь она неактуальна. Можно же писать желание на обратной стороне?» «Можно» одобрила подруга, значит так, пиши по центру список желаний. Я аккуратно вывела требуемые слова. Что дальше? Подняла я на нее взгляд. Теперь желание. Подумай, что ты хочешь, и пиши. Немного подумав, я написала. Хочу, чтобы мне подарили букет цветов. Для начала неплохо одобрила подруга, заглядывая мне под руку. «Но мелковато. Мечтай по-крупному». «По-крупному, так по-крупному», — решила я и написала следующее желание. «Второе. Хочу получить повышение по работе». «Вот так уже лучше», — довольно сообщила подруга. «Давай хотя бы пять штук напишем». Я, вздохнув, задумалась, чего бы еще пожелать. В результате пятнадцатиминутных размышлений на листке появились следующие пункты. «Третье. Хочу в Большой театр». «Четвертое. Хочу встретить Новый год с любимым мужчиной». «Пятое. Хочу собаку, шпица». «Ну вот, теперь они обязательно сбудутся», — радостно заявила Алиска. «Сильно сомневаюсь, что за эти несколько дней мне удастся найти себе любимого мужчину». Хотя посещение Большого театра — еще более нереальное желание. Билеты туда были раскуплены еще два месяца назад, и стоили они, как крыло от самолета. Поль, желания всегда сбываются. Это закон. Я лишь скептически покачала головой. Спустя пару часов и две бутылки мартини мы решили отправиться по домам. За подругой приехал личный водитель, а я, отказавшись от ее предложения довести меня до дома, отправилась пешком. Через парк можно было дойти за пятнадцать минут, а мне требовалось немножко проветриться. Аллеи парка встретили меня морозной тишиной. Темноту пронзал яркий свет фонарей, поэтому идти было не страшно. Я так замечталась, что забыла смотреть под ноги и вполне ожидаемо поскользнулась полошмя полетев на снег. Из сумки, полетевшей в противоположную от меня сторону, высыпалось все содержимое. Я села на снег и чуть не расплакалась. Какие тут желания? Хоть бы неприятности перестали сыпаться, как из рога изобилия. Вы не ушиблись? Вдруг услышала я над своей головой мужской голос. Нет-нет, все в порядке. Отозвалась я и поползла в сторону своей сумки, чтобы собрать свое барахло обратно. На мужчину старалась не смотреть. Мой внешний вид после выпитого алкоголя и уличного мороза оставлял желать лучшего. Быстро покидав всё в сумку, я поднялась и поспешила домой. 28 декабря. Полина. Утро началось с головной боли. Как, собственно, любое утро после встречи с Алиской. Быстро собравшись, я поспешила на работу. «Чего ты опаздываешь?» Взволнованно зашептала Юлька, моя коллега по работе, когда я стремглав ворвалась в тёплый кабинет с Морозной улицы. «Тебе генеральный вызывает!» «Что ему надо?» «Надеюсь, он не собирается меня увольнять?» «С моим везением в последнее время такой вариант не исключён». Сбросив верхнюю одежду, я поспешила в кабинет Алексея Петровича. «Сейчас познакомлюсь с этим вредным старикашкой». Каково же было мое удивление, когда в кабинете за столом я обнаружила молодого симпатичного мужчину лет тридцати. «Доброе утро, Полина! Присаживайтесь!» Указал он мне на одно из кресел, окружающий его стол. «Будете кофе?» «Да, спасибо!» Кивнула я и села под внимательным взором его карих глаз. Машинально отметила отсутствие обручального кольца на пальце, но быстро себя одернула. «Я не на передаче «давай поженимся», меня вообще, возможно, сейчас будут увольнять». Спустя минуту улыбчивая секретарша принесла две чашки кофе. Одну поставила перед шефом, вторую протянула мне. «Итак, я хотел попросить вас подготовить для меня ряд отчетов». И Алексей Петрович начал перечислять нужные ему формы документации. Я послушно записывала все в блокнот, попивая вкусный горячий кофе. «На этом всё. Сможете подготовить всё к завтрашнему утру?» В упор глядя на меня спросил он. «Да я к вечеру уже всё сделаю», — затараторила я, смущаясь под его взглядом. «Красивый, зараза. Лучше бы был лысым старикашкой. А то в такого и влюбиться можно. А оно мне надо?» «Правильно, не надо». «Можете идти», — сообщил мне мужчина, а я поняла, что уже с минуту просто сижу и пялюсь на него погрузившись в свои размышления. Подхватив свой блокнот и поставив пустую чашку на небольшой столик, я быстро выскочила за дверь. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила Юлька, как только я вернулась в кабинет. «Ничего интересного. попросил отчеты подготовить за разные периоды. Юлька хотела еще о чем-то меня спросить, но вдруг открылась дверь кабинета». И на пороге появился молодой парень с большущим букетом красных роз. «Здравствуйте! Кто из вас Стрельцова Полина?» «Она!» — ткнула в меня пальцем Юлька. «Тогда это вам!» — протянул мне букет парень. «А от кого хоть?» — растерянно произнесла я, принимая огромную охапку цветов. Отправитель пожелал остаться инкогнито. Невозмутимо ответил парень и, развернувшись, покинул помещение. «Какая красота!» — подскочила ко мне Юлька, разглядывая розы. «Я сейчас сбегаю в отдел маркетинга, вазу принесу». Она выбежала за дверь и практически моментально вернулась обратно с вазой, наполненной водой. «И кто это тебе такие роскошные подарки делает?» — подмигнула мне она, помогая поставить букет. «Хотела бы я сама это знать». Задумчиво откликнулась я. «С парнем я рассталась, нового еще не завела, так что для меня это такая же загадка, как и для тебя». Разобравшись с цветами, я села за отчеты, чтобы подготовить всю необходимую информацию к вечеру. А про таинственного отправителя подумаю позже. 29 декабря. Полина. Время подумать у меня выдалось лишь за утренним кофе. Вчера до позднего вечера я выполняла задание шефа и, к счастью, справилась с ним в обещанные сроки. Алексей Петрович забрал у меня всю документацию и попросил зайти к нему утром. Я же без сил отправилась домой и завалилась спать. На работу прибежала одна из первых, чтобы в тишине выпить свой кофе и морально подготовиться к встрече с шефом. «Надеюсь, что в отчетах все правильно», и мне не придется искать себе новую работу в новом году. Вопрос, кто же прислал мне цветы, так и остался без ответа. Можно было бы подумать, что это начали исполняться мои желания, но я не настолько наивна, чтобы в это поверить. «Здравствуйте!» — поприветствовала я Алексея Петровича, входя в его кабинет. Хоть мне и не светило внимание такого мужчины, как он, мое самолюбие заставило меня надеть сегодня сапоги на шпильки и поярче накрасится. «Доброе утро. Присаживайтесь. Кофе?» «Нет, спасибо. Только выпила, а то из ушей польется». Неуклюже пошутила я и засмеялась, пытаясь сгладить неловкость. Мужчина сдержанно улыбнулся и продолжил. «Я посмотрел ваши отчеты и хочу сказать, что вам не подходит ваша должность». «Внутри меня все опустилось, так и знала». Промелькнуло в голове. «Этот год решил меня добить напоследок». «Вам не подходит ваша должность, потому что вы способны на большее», тем временем продолжал Алексей Петрович, не подозревая о моих мыслях. «Поэтому хочу предложить вам место руководителя вашего отдела». Я, успевшая пережить весь спектр эмоций по поводу грядущего увольнения, культурно открыла рот, не в силах произнести ни слова. «Вы не рады?» — внимательно посмотрел на меня мужчина. «Что вы, что вы!» — отмерла я. «Очень рада! Спасибо! Я вас не подведу!» «И еще...» В упор посмотрел на меня он и на мгновение замялся, но быстро взял себя в руки. «Предлагаю отметить ваше повышение и приглашаю завтра в Большой театр». «Меня?» С глупым видом уставилась я на него. «Вас!» — терпеливо кивнул он. «И как насчет того, чтобы перейти на «ты»? Теперь у тебя будет руководящая должность, и нам придется частенько общаться». «Да, конечно! Спасибо вам! Э, то есть тебе!» «Вот и отлично!» — мягко улыбнулся он. «Спектакль завтра начинается в семь вечера. За час я пришлю за тобой машину». спасибо В который раз за это утро поблагодарила я его и радостно побежала выполнять свои трудовые обязанности. Остаток дня прошел без приключений. 30 декабря. Полина. Интересное совпадение. Думала я следующим утром по дороге на работу. И действительно, цветы, повышения, большой театр. Все это было в моем списке желаний. А кто предложил мне его написать? «Правильно, Алиска!» Не она ли приложила свою руку к его исполнению? Я тут же достала телефон и набрала знакомый номер. «Алло!» — проорала в трубку подруга. На фоне ее голоса слышалась громкая музыка, голоса и смех. «Скажи-ка мне, дорогая, это ты?» — вкратчиво спросила я. «Конечно я! Ты же мне звонишь!» — перекрикивая окружающий ее гул, сообщила она. «Я не про то!» Мой голос прозвучал раздраженно. «Ты мои желания исполняешь?» «Поль, ты пьяная, что ли?» Обескураженно спросила Алиска, а я поняла, что она тут ни при чем. Чего-чего притворяться она совсем не умеет. «У меня желания сбываются», со вздохом пояснила я. «Помнишь, мы в кафе с тобой писали? Так вот, цветы мне кто-то прислал на работу. Повышение я получила». А теперь еще и шеф позвал в Большой театр. «Да ладно!» — восхитилась подруга. «Я же тебе говорила, что это работает!» «А шеф-то хоть симпатичный, а то, глядишь, и Новый год будет с кем отмечать!» «Симпатичный!» — призналась я. «Но кто он и кто я?» «Поль, прекрати себя принижать! Ты молодая, красивая девушка!» Покажи себя во всей красе и выкинь всякие глупые мысли из головы про то, что ты можешь быть его недостойна. Алиска всегда умела не только приободрить, но и повысить самооценку. Я поблагодарила подругу, расправила плечи и поспешила на работу. В рабочей суете день пролетел быстро. После работы я вернулась домой и стала собираться на спектакли. Решив последовать Алискиным советам, я надела ярко-красное платье с глубоким декольте, черные туфли на высокой шпильке, а на плечи накинула пеструю шубку. Ровно в шесть, при полном параде, вышла из подъезда и сразу заметила шикарный черный Мерседес, приветливо поморгавший мне фарами. Нырнув в теплый салон, я повернулась к водителю и поняла, что за мной приехал сам Алексей. привет улыбнулась я. Удивительно, но мне действительно было очень радостно его видеть. «Привет», — вернул он мне улыбку в ответ. «Решил сам приехать за тобой. Надеюсь, ты не против?» «Конечно, нет, наоборот, очень рада», — честно ответила я. Большой театр встретил нас яркими огнями. Здесь царила атмосфера праздника и волшебства. «Это невероятно!» Прошептала я от переполняющих меня чувств, сдавая шубу в гардероб. «И это мы даже не дошли до зала. Что же ты скажешь, когда начнется спектакль?» Засмеялся Алексей, наблюдая за моими восторженными проявлениями. «Думаю, что к этому времени у меня закончатся все слова», — улыбнулась я. И оказалась права. Как только кулисы разошлись в стороны и началось представление, Я уставилась на сцену и полностью погрузилась в действие, забыв обо всём на свете. Время до антракта пролетело как один миг. «Тебе нравится?» — заботливо спросил Алексей, когда в зале включили свет и объявили перерыв. «Ещё бы!» — воскликнула я. «Это что-то потрясающее!» «Слушай, а давай сходим в буфет?» Всегда мечтала в антракте выпить шампанское?» и заесть его бутербродом с колбасой. Может быть, это странное желание, но именно так мне представляется время, проведенное в театральном буфете. Пойдем, конечно. Желания на то и нужны, чтобы их осуществлять. Улыбнулся он, встал с кресла и протянул мне руку. А я подумала о том, что в последние дни мои желания исполняются просто с космической скоростью. В буфете было многолюдно. Отстояв небольшую очередь, мы попали к прилавку, и тут мне сразу расхотелось пить и есть. Потому что я увидела цены. Стоимости шампанского с бутербродом мне бы с лихвой хватило, чтобы отпраздновать Новый год. — Ты чего? — заметил Алексей мое замешательство. — Знаешь, я что-то передумала. Пробормотала я, пытаясь пятиться к выходу. «Так, быстро за стол, я сам все принесу». Поняв, откуда ветер дует, решительным голосом скомандовал мужчина. Мне ничего не оставалось, как послушаться. Но в глубине души я была рада такому повороту событий. Иногда мне очень не хватало надежного мужского плеча рядом. Мужчины, который внесет в мою жизнь уверенность и спокойствие. И таким мужчиной вполне мог бы стать Алексей. Да разве он обратит на меня внимание?» — залезла в голову предательская мысль. «Так, стоп!» — оборвала я саму себя. «Он и так пригласил тебя в театр. Чем это, по-твоему, невнимание?» «Как там мне Алиска говорила? Перестать думать о том, что я могу быть его недостойна». Я мысленно твердила это себе как мантру. И когда Алексей подошел к столу с подносом, на котором стояла бутылка шампанского с двумя бокалами и тарелка с бутербродами, уже была готова сама пригласить его к себе отмечать Новый год. Но он меня опередил. «Скажи, а какие у тебя планы на новогоднюю ночь?» Разливая пенищийся напиток по бокалам, спросил он. «Если ты хочешь пригласить меня куда-то, чтобы отмечать праздник вместе, то я сейчас умру от счастья», — честно призналась я. «Нет», — поднял он на меня взгляд. «Блин, вот дура», — пронеслось в моей голове. «Я хотел напроситься к тебе в гости, потому что сам остановился в отеле, а там не слишком праздничная атмосфера. Хочется отметить в домашней обстановке». «Надеюсь, от такой новости ты не собираешься умирать?» Закончил он свою речь с лукавой улыбкой. 31 декабря. Полина. Кажется, я никогда так не волновалась. Но, несмотря на это, в моей душе царила радость и предвкушение праздника. И почему я раньше не верила в исполнение желаний? Правильно мне Алиска говорила. Чудеса случаются с теми, кто в них верит. И стоило мне на минутку поверить в то, что мои мечты могут стать реальностью, как это тут же произошло. Я периодически подбегала к окну, затем к телефону и обратно на кухню, к приготовлению праздничного стола. Переживания из серии «А вдруг он передумает и не придет» не оставляли меня ни на минуту, хотя я упорно гнала их вон. Стрелка часов подобралась к девяти. Затем перевалила через десять и начала медленно, но верно подкрадываться к 11 «Ну где же он?» — бегущей строкой крутилась в моей голове. И когда я уже максимально была близка к отчаянию, наконец раздался долгожданный звонок. Мне хватило секунды, чтобы добежать до двери, повернуть ключ в замке и распахнуть ее. А на пороге стоял мой новогодний подарок. Алексей, который держал на руках щенка-шпица. Тот, почуяв незнакомый запах, поднял свою мохнатую мордочку и очаровательно повел носиком. «Как ты угадал?» — прошептала я, едва сдерживая подступающие слезы радости. «Я не волшебник, я только учусь», — процитировал он старый советский фильм, улыбнулся и передал мне в руки пушистое чудо. 27 декабря. Алексей. Подняв голову от бумаг, я посмотрел на часы. 9 вечера. Только утром я прилетел из северной столицы, чтобы провести проверку своего московского офиса. И, конечно же, обнаружил массу нарушений. Директор вместо того, чтобы увеличивать прибыль компании, заботился только о том, как бы набить свой карман. Подтянул на руководящие должности всех своих родственников. И ладно бы они хорошо работали, некоторые даже не имели понятия о своих служебных обязанностях. Придется его увольнять, а на его место искать кого-то другого. Но об этом я подумаю завтра. Подхватив портфель и надев пальто, я вышел из офиса. Идея поймать такси быстро сменилась желанием прогуляться пешком через парк. Тем более идти здесь напрямую всего ничего. Не успел я пройти и ста метров, как заметил на соседней аллее девушку, которая, взмахнув руками, упала на заснеженную дорожку. Бросить девушку в беде мне не позволяла совесть. Я быстро преодолел разделяющее нас расстояние. «Вы в порядке?» — спросил у нее, протягивая ей руку. Но она полностью проигнорировала мой жест и на четвереньках поползла к своей сумке, из которой высыпались все вещи. Словно ковшом экскаватора она сгребла их обратно и, не оборачиваясь, быстро пошла вперёд. Я лишь пожал плечами и уже собрался продолжить свой путь, как увидел белеющий на снегу листочек. Видимо, девчонка в попыхах его просто не заметила. Подойдя поближе, я поднял его. «Список желаний», — значилось по центру. «Конечно, некрасиво читать чужие записки», Но взгляд непроизвольно охватил все пять предложений. Оглядевшись, я понял, что девчонка давно ушла. Повертев листок в руках, мне стало понятно, что желание написано на обратной стороне какого-то документа. Приглядевшись, я с удивлением обнаружил логотип своей компании. Что у нас здесь? Служебная записка от Стрельцовой Полины Николаевны. Она хотела получить должность руководителя отдела. То самое место, на которое ушлый директор решил посадить свою дочь. Быстро перевернув листок, я убедился, что одним из желаний девушки является повышение. Так почему бы мне не побыть Деда Морозом и не исполнить новогоднее желание, Или вообще, новогодние желания? Подарить цветы не составит никаких трудностей. Завтра же отправлю курьером на работу. Да и с собакой проблем не возникнет. С повышением и так понятно. А что насчет Большого театра, так тут вообще все складывается наилучшим образом. В честь приезда друзья подарили мне два билета, и я как раз думал, кого бы позвать с собой. Вот только желание с любимым мужчиной мне вряд ли удастся осуществить. Я даже не знаю, есть ли он у неё? Но и четыре желания из пяти — это уже и так новогоднее чудо. И если в моей жизни нет места волшебству, организуй его для Полины. 29 декабря. Алексей. Минуту назад за Полиной закрылась дверь кабинета, а я все смотрел на кресло, где совсем недавно сидела она и думал, как искренне непосредственно отреагировала она на мои слова о повышении. А приглашение в большой. Она так трогательно краснеет, когда смущается. Так, кажется, Алексей Петрович поплыл. Усмехнувшись своим же мыслям, я попросил секретаршу принести мне кофе. А сам, забыв про работу, продолжил предаваться размышлениям. Судя по отчетам, которые она мне предоставила, девочка способная, далеко пойдет. Так что с повышением я точно не прогадал. И с театром тоже. Лучшей спутницы я бы не нашел. Умная, красивая и не пытается казаться лучше, чем она есть. А искренность в людях я очень ценю. И кто знает, возможно, у меня получится осуществить не четыре, а все пять желаний из ее списка. На этом моменте я улыбнулся сам себе и пригубил кофе, принесенный мне секретаршей. 31 декабря. Алексей. Вот так мое желание исполнить мечты совершенно незнакомой девушки обернулось сказкой и для меня. В квартире было тепло и уютно, витали запахи вкусной еды, мандаринов и хвои, а на кровати сопел, свернувшись клубочком, мохнатый щенок. И я понял, что это было именно то, чего мне так не хватало. Мы пили шампанское рядом с красиво наряженной новогодней елкой под бой курантов и понимали, что чудеса только начинаются.